сказал крепкотеллы. Он заседает в зимнем дворце, мы не уполномочены. Вот именно, перебил Минжинский. Полагаю, что мой разговор с министром окажется более результативным. Сделайте доложение и свяжитесь по телефону с господином Бернатским. Министр ответил, что прибыть не имеет возможности, но немедленно посылает товарища министра, чтобы устранить вопиющее недоразумение. Эта революция, господин Бернацкий, уточнил Минжинский. Неужели вы ещё не понимаете? Министр замолчал. В трубке слышалось его прерывистое дыхание. Потом он посоветовал комиссару беречь экспедицию заготовления государственных бумаг, где печатаются денежные знаки. Прошу не беспокоиться, улыбнулся Минжинский. Экспедицию по бережьям. Мы берём власть не на один день. Гаварись министр Хрущёв вошёл в комнату шагами уверенного в себе человека. Что происходит здесь, господа? Изволил прибыть комиссар по министерству финансов, торопливо сказал крипкотелый, оказавшийся управляющим делами. Заявляет, что власть принадлежит рабочим и солдатам и желает, власть принадлежит временному правительству, законно действующему до созыва учредительного собрания органу. Сухо перебил Хрущёв и повернулся к Менжинскому. Я только что прибыл из Зимнего дворца с заседания правительства. А я прибыл из Смольного и уполномочен Военно-революционным комитетом. Я не знаю никаких военно-революционных комитетов, взвинченным тоном возразил Хрущёв. Здесь не место для политических митингов. Здесь финансы, государственная казна. Здесь должен быть закон и порядок. Временное правительство существует, и мы обязаны выполнять его распоряжения. Временное правительство сейчас командует только Зимним дворцом, господин Хрущёв. Финансист должен реально смотреть на вещи. Вы правильно изволили заметить, что финансы требуют порядка и законности. Затем имею честь сообщить вам, я и прибыл в министерство, чтобы не допустить анархии и злоупотреблений. Господа, никаких распоряжений этого самозванного комиссара не выполнять, перебил Хрущёв. Прошу возвратиться на служебные места сохранять спокойствие и проявлять твердость духа. Твердость духа, господа! Вас, гражданин Минжинский, прошу освободить помещение. В неприсутственные часы посторонним здесь быть не полагается. Напрасно кипятитесь, господин Хрущев, — ответил Минжинский и взял шляпу. Я уйду, но вы же отлично знаете, что я вернусь. Смешно было бы полагать, что чиновники встретят аплодисментами комиссара военно-революционного комитета. Слушая озлобленные выкрики, Вячеслав Рудольфович определял меру возможного сопротивления, угадывал в истерических словах степень реальной опасности, с которой ему придется встретиться. Внутренне усмехнувшись, Вячеслав Рудольфович подумал также, что если откровенно признаться, так в нем теплилась наивная надежда, что образованные, деловые люди, финансисты трезво оценят происходящее, осознают и поймут развитие событий. Теперь эта крохотная и, как оказалось, иллюзорная надежда окончательно исчезла. Отряды красногвардейцев, революционных солдат и матросов окружили Зимний дворец. Временное правительство отказалось подчиниться требованию Военно-революционного комитета о передаче всей власти советам. Зимний был взят. Временное правительство арестовано. Что теперь, скажет господин товарищ министр финансов, подумал Менжинский, прибыв в Смольный на заседание второго съезда советов. Вячеслав Рудольфович слушал гул переполненного зала, видел, как в едином порыве взметнулся лес рук, когда принималось обращение к рабочим, солдатам и крестьянам, написанное Лениным. С особым вниманием Вячеслав Рудольфович воспринял слова, предписывающие обеспечить подлинный революционный порядок. Вспомнил истерические выкрики чиновников в Министерстве финансов и подумал, что революции предстоит ещё сделать многое и очень трудное. Смольный бурлил, как вешняя вода на перекате. Вячеслав Рудольфович осторожно пробирался сквозь людскую толчею, в сводчатом коридоре прижавшись к стенке, пропустил двух рослых матросов, кативших пулемёт, едва отбился от настырного представителя какого-то непонятного комитета, назовевшего соваршего проходящим мандат с расплывчатой фиолетовой печатью. Растолковал уполномоченный женсовета Буховского завода